Глава 3 Сокровища. В этой главе вы соберете те важные вещи, состояния, чувства, действия, которые дадут вам энергию для трансформации и выхода из кризиса. Что такое сокровища? Мне не очень нравится слово «ресурсы», которым психологи часто обозначают вещи и силы, помогающие человеку выйти из кризиса. В рамках сказочной метафорической системы, которая складывается у нас в этой аудиокниге, назовем то, что у нас есть для выхода из кризиса, сокровищами. Важно, что если под ресурсами обычно понимают нечто доступное и наличное, то о сокровищах мы вполне можем и не знать. Часто так и бывает. Мы не знаем, что у нас есть. Или не ведаем этому настоящей цены. Нам кажется, что перед нами просто старая лампа, А это лампа Аладдина. Что я понимаю под сокровищами? Важны для нас внутренние состояния, в которых у нас много энергии. Существующие источники этой энергии. Индивидуальные, у каждого свои. Возможные новые источники, о которых мы пока не догадываемся. Чувства, действия, привычки и практики, которые помогут нам достичь желаемых состояний. Часто люди не умеют управляться со своими сокровищами. Как заправские волшебные предметы, они появляются и исчезают по собственному желанию. В сказках герой должен знать правильное слово или уметь начертить магический знак, чтобы волшебный предмет начал работать на него или на время прервал свое действие. Частая коллизия, когда антагонист, отрицательный персонаж, умеет начать пользоваться волшебным предметом, но не знает, как его остановить. Волшебство выходит из-под контроля и губит злодея. Люди часто говорят, что хотели бы управлять своими состояниями. Негативные убрать, а позитивные оставить. Повысить количество энергии. На этом желании делают бизнес-мотивационные коучи, пытаясь искусственно накачивать людей энергией и позитивом, которые улетучиваются так же быстро, как и возникают. Я никогда не пытаюсь дарить людям волшебные горшочки, которые бы по магическому приказу могли покрыть земной шар толстым слоем сладкой каши. Наши сокровища имеют важные свойства. Они появляются ровно в том количестве, которое необходимо для решения наших задач, и точно в то время, когда нам нужно. Невозможно совсем убрать негативные состояния, хотя, как мы выяснили, можно снять их остроту и перестать всецелым подчиняться невозможно и бесконтрольно увеличить силу и длительность состояний позитивных. Наши сокровище- естественный, экологически чистый продукт. Мы не пользуемся турбонадувом. Не берем в кредит у самих себя в будущем. Нам не нужна искусственная восторженность, фальшивый позитив и вера в мечту вопреки реальности. То что нам нужно, Это найти и актуализировать знакомые нам желанные состояния. Попробовать новые, незнакомые. Научиться к ним обращаться и использовать для выхода из кризиса. Какие бывают сокровища? Многим знакомы по соцсетям квадраты, наполненные случайными буквами, в которых предлагается найти три первых слова. Это и будет ваш девиз на будущий год. Например, свобода, танец, влюбленность. Встречаются и пародии на эти квадраты, где ни одного внятного слова не найти. В качестве девизов удается разглядеть лишь сплошные «жепртш», «улкн» и «сундврц». Наше видение сокровищ в эпоху личного кризиса похоже на эту бессмыслицу в квадрате. Буквы перепутались, и вместо «с Новым годом» читается «говно с дымом». Попробуем поставить буквы на место. Но в нашем квадрате не будет ни одного абстрактного понятия. Никакой свободы вообще и влюбленности вообще не существует. А есть вот что. Когда я впервые вышла на улицу после трех месяцев болезни, мир показался мне просто ослепительным. Я могла пойти куда угодно, в любом направлении. Потом все, конечно, снова стало привычным, но иногда я вспоминаю, как это было, и снова чувствую эту свободу. Свобода — это когда я катался на трамвае, прогуливая школу. Немного пустовато, растерянно, скучновато. Это скорее приятная грусть, чем радость. Никто меня не ждет, но никто и не заставит делать то, чего я не хочу. Двое суток напролет сидела и писал стихи. Под крышкой все кипело, я не мог думать ни о чем, кроме той девчонки. Весь мир стал неуловимо другим. Даже неприятные люди кажутся симпатичными, когда я влюблена. Именно такие состояния называют ресурсными. Именно к ним мы стремимся и хотим их достичь. Заметьте, что они не окрашены в однообразный цвет солнечного позитива, и они не длятся долго, а сменяют друг друга но именно они — то самое топливо, которое дает нам возможность выйти из кризиса и трансформироваться. Можем ли мы научиться попадать в эти состояния чаще по собственной воле? Да, можем. В этой главе я предложу вам выполнить ряд разработанных мной авторских заданий и упражнений, в ходе которых вы сами отыщите свои сокровища и научитесь извлекать из них энергию. Прежде всего нужно понять главное. То, что приносит нам яркие, разнообразные эмоции, дает нам и энергию, которая хорошо усваивается и работает долго. Собирая сокровища, мы должны идти от частного к общему, а не наоборот. Наши настоящие сокровища — не бриллианты в сто карат и... Не универсальные декларации, которые должны раз и навсегда сделать нас счастливыми, а сугубо индивидуальные коллекции воспоминаний, новых впечатлений чувственных ассоциаций, маленьких желаний, оттенков чувств, состояний, способов делать паузы, отдыхать, лучше чувствовать свое тело, других подлинных путей энергетической подпитки. Займемся по очереди исследованием всех этих коллекций воспоминания. Начнем с самого простого, с воспоминаний. У большинства людей детские воспоминания неразрывно связаны с эмоциями. Причина в том, что яркое чувство, особенно испытанное впервые, запоминается очень прочно. Это как бы импринтинг, образец на дальнейшую жизнь. Конечно, этот образ может потом корректироваться. И все же первые осознанные радости, обиды, ссоры — обычно одни из самых ярких. Даже если ваше детство и юность были суровыми, и ничего особенно хорошего вы из тех времен вспомнить не можете, воспоминания все равно всегда являются источником энергии, хотя бы потому, что вы уже выросли и преодолели многие тогдашние беды. Но, как правило, в прошлом все же можно найти и пятна света. Задание. Сокровища из прошлого. Найдите свои детские фотографии в двух возрастах. Например, в 5 и в 13 лет. Внимательно рассмотрите их. Возможно, вы вспомните предметы обстановки, одежду, какие-то обстоятельства съемки. Вдумайтесь и их чувствуйтесь в то, что видите. Запишите, как вас ласково называли в детстве как вас дразнили, какую еду вы любили, что вы помните о предметах, одежде, изображённых на фото, где вы гуляли, чего вы боялись, чего хотели, о чём мечтали. Вспомните один из счастливых моментов детства. Запишите его в нескольких словах, чтобы напомнить себя о нём. Если вы замечаете, что это занятие, воспоминание о детстве, вызывает у вас заметные эмоции, не обязательно только положительные. Устраивайте для себя такие сеансы снова и снова. Задавайте себе и другие вопросы о том, как вы жили в детстве. Возможно, вы вспомните страшные или воодушевляющие истории. Вновь переживете детскую радость, растерянность и другие чувства. помните любые эмоции, источник энергии. Почему это так? Потому что когда мы будем в себе чувствовать, вместе с ними просыпаются и наши драйвы, желания, стремления, мотивация. Мы не обязательно должны будить в себе сугубо позитивные чувства. Да, чувства не делятся строго на позитивные и негативные. Важно другое, чтобы они были разнообразными, чтобы наш спектр эмоций расширился. Именно для этого я и предлагаю устраивать сеансы встречи с тем миром, тем временем, когда наши чувства, я говорю о многих людях, были особенно яркими и свежими. Впечатления. Другое направление поиска сокровищ. Новые впечатления. Совет на первый взгляд кажется поверхностным. В наше время многим приходится покидать дом не по своей воле но я имею в виду не поездки или переезды. На мой взгляд, сильные стимулы не только не гарантируют впечатлений, которые могут стать источником энергии, но и могут при передозировке забивать фильтры восприятия, так что человек перестает должным образом эмоционально реагировать на новое. Впечатление становится сокровищем. Не из-за сильных стимулов, опасностей, необычных ощущений и так далее. А благодаря развитию сильных, тонких и разнообразных чувственных реакций на более слабые стимулы. Вот примеры того, что и как по моему совету пробовали мои клиенты. Иногда это сущие мелочи, но важна не суть стимула, а то, что мы стимулируем. Процесс выбора, неравнодушие к деталям, эмоции. На этих мелочах мы тренируемся хотеть, градуируем и калибруем свои индивидуальные проявления. Потренировавшись на мелочах, мы начинаем лучше ощущать и понимать свои предпочтения, желания и в других сферах. Так это работает. Нашему мозгу все равно по какому поводу проявлять гибкость и актуализировать ассоциативные ряды. Чем больше поводов, тем тоньше и точнее становится аппарат. У Андрея было 50 пар черных носков. Это просто и экономит время. Но я посоветовал ему выбрать и купить несколько пар другого цвета, сделав маленькие эмоциональные инвестиции в выбор. Какие носки вам больше нравятся, бежевые или белые? Длинные или короткие? А может, безумные непарные носки с рисунком яичницы и укропа? Многим я советовал приходить в бутики и примерять разные образы, луки, не покупая одежду. Когда вы видите себя в зеркале совершенно иным, иной, у вас включается фантазия, и ваш мозг начинает воображать себе какие-то элементы трансформации других сфер вашей жизни. Это происходит почти бессознательно, Вы можете зафиксировать лишь смутные и приятные ощущения новизны. Спрашивайте себя, не «моё» или не «немоё», а «кто я в этой одежде?» «Как я себя чувствую в этом?» Виртуальный выбор жилья. Не собираясь покупать квартиру, вы можете рассматривать предложение на сайте недвижимости и даже ездить на просмотры. Это даёт гигантское количество новых впечатлений и пищу воображению. Как я ощущаю себя в подобных условиях? О чем мне говорит окружающая обстановка? Какое здесь настроение? Атмосфера? Какой была бы моя жизнь здесь? Подобные вопросы делают жизнь наполненной иными вариантами развития событий, по мелочи и по крупному. Они активируют ассоциативную жизнь мозга, учат рассматривать разные варианты. Именно такого рода сокровища уже напрямую помогают искать пути выхода из кризиса. Никакая рациональность не способны генерировать новые решения в бедной стимулами обстановки. А обстановка будет всегда бедна для вас, если вы не научитесь по-настоящему замечать эти стимулы, настраивать внимание на разнообразие и вариативность мира. Вы и так достаточно рациональны. То, что вам нужно, — новая пища для вашей рациональности. Важно не просто механически пичкать себя новыми впечатлениями, идти по этому пути вдумчиво, с остановками. Спрашивайте себя, что я вижу перед собой? Что мне больше нравится, это или то? Чего я хочу? Что я чувствую? Дополнительно развить умение видеть варианты и ассоциировать вам помогут следующие упражнения. упражнение На что это похоже? Остановите свой взгляд на любом предмете. Пусть это будет переплетение проводов, узор света на стене, лист растения или блики на поверхности чая в чашке. Спросите себя, на что это похоже. Попробуйте найти не менее пяти ответов. Не критикуйте себя и не отчаивайтесь, если ничего не приходит в голову. Просто пробуйте снова и снова, и со временем начнет получаться лучше и лучше. Вы также можете тренироваться в ассоциативном мышлении, глядя на поверхности с неровной фактурой. Например, на старые окрашенные стены, кору деревьев, На таких поверхностях образы могут начать проступать как бы сами, после длительного пристального разглядывания. Такие зрительные иллюзии называют парейдолеями. Упражнение «Какой вы ресторан?» Это упражнение может быть игрой для нескольких участников или только для вас. Спрашивайте себя или друг друга, с чем у вас ассоциируется тот или иной человек, прежде всего вы сами. Последовательно спросите себя Какие «я», «он», «она», «ресторан», «порода собаки», «дорожный знак», «государство», «погода» или «климат», «книга» и так далее. Имеется в виду «нелюбимое», а именно то, с чем вы можете себя ассоциировать, то есть на что вы по какой-то причине неуловимо похожи. Далее, когда вы освоитесь с этим способом задавания вопросов, можете поиграть в ассоциации с вашим кризисом и его элементами. Если наша команда в море, и мы терпим крушение, то что каждый из нас будет делать? Какую работу на себя возьмет? Если моя ситуация — это природный катаклизм, то что именно произошло? Кто и как будет его ликвидировать? Много ли людей пострадало? Как можно им помочь? Какой совет могли бы мне дать разные исторические или литературные персонажи? Как бы я смог объяснить то, что со мной происходит, Александру Македонскому — Энакину Скайуокеру, Гарри и Гермионе. Это упражнение также может иметь самое прямое отношение к началу пути выхода из кризиса посредством трансформации. Сравнивая себя с определенной вещью или понятием по разным параметрам, мы подмечаем те свои характерные черты, которые обычно остаются в тени. Мы получаем более полный портрет своих свойств, находим неожиданные связи. Когда мы упражняемся таким образом, наш мозг работает по-настоящему. Он не пережевывает в сотый раз привычные декларации, термины, понятия, не ходит по одному и тому же кругу. Мы помещаем себя и свою проблему в новые контексты. Пользуемся иным языком и получаем новые результаты. Они могут казаться бесполезными или далекими от того, что с нами непосредственно происходит. Но это только так кажется. Для мышления не бывает вещей слишком далеких. Наш разум призван связывать и объяснять все, что в него попадает. Именно это и называется мыслить рационально, в отличие от привычной когнитивной швачки которую мы слишком часто принимаем за поиск решений и которую на самом деле подсовывают нам наши демоны при участии драконов. Желания. Мы уже начали упражняться с желаниями, выбирая образы и рассматривая квартиры или дома. Теперь я предлагаю попробовать генерировать желания с нуля, из головы. У многих взрослых людей с этим проблемы. Обычно эти проблемы двух видов. Первый. Я ничего не хочу. Я не знаю, чего хочу. Не знаю, мои ли это желания, не могу отличить «хочу» от «надо», чужие желания от своих. Смутность и неразличимость желаний, их слабость. Желания не оформлены, робки, затоптаны осознанной необходимостью и притязаниями близких и начальства на наше время. Второй. Я хочу, чтобы все были здоровы, счастливы. Хочу сделать карьеру, начать свое дело, выйти замуж, жениться и вырастить детей. Декларативность желаний, их чрезмерная обобщенность. Чего именно человек хочет, когда он хочет растить детей или делать успешный бизнес? Какие картинки у него в голове? Обычно при детальных расспросах обнаруживаются обобщенные позитивно-глянцевые картинки, на которых минимум индивидуальных деталей. Видите, что получается? Желания, мечты — это не всегда просто. На словах на уровне обобщений мы все хотим выйти из кризиса. Но мы пока не видим, куда именно собираемся пойти. Желания — наши главные сокровища и путеводные звезды. Я не хочу сказать, подобно некоторым коучам, что хотеть все, что нам нужно. Но факт, что детальные, конкретные, Проработанные желания могут стать мощнейшим мотором движения вперед. Однако сначала надо научиться хотеть в принципе. Для человека, который привык во всем себе отказывать и питаться чувством долга, особенно полезны самые мимолетные легкомысленные желания. Если это ваш случай, рекомендую выполнить следующее упражнение. Упражнение «Хочу мороженого и в Париж». Первое. Возьмите листок бумаги и карандаш. В течение 5 минут напишите 20 мимолетных желаний. Что бы вы сейчас с удовольствием съели? Выпили? Где бы хотели оказаться? Кого увидеть? Может быть, вы хотели бы вздремнуть или поплавать в море? Скинуть ботинки? Чтобы ничего не болело? Годятся и невыполнимые, но даже самые простые желания исполнять не нужно. Главное — их придумать. Второе. Найдите 20 свободных минут. Возьмите листок бумаги и карандаш. Напишите 20 конкретных желаний, не думая о том, насколько легко или сложно их осуществить. Подсказка. Годятся желания, которые начинаются на «купить», «научиться», «побывать» и тому подобное. Слетать в Чили, перекрасить стены спальни в белый, хорошо петь. Избегайте обобщенных желаний, вроде «чтобы не было войны» или «здоровье детям», Понятно, что практически всем хочется, чтобы дети были здоровыми, а небо мирным. Не пишите и декларативных желаний вроде выйти замуж, завести детей или сделать карьеру. Только подробности. Качать на качелях нашего с Петей двухлетнего сына или работать в отдельном кабинете с фикусом на 20 этаже с видом на проспект. Годится, если вы действительно это представили и вы желали Третье. В течение дня в определенные моменты например, в обед или выходя с работы, заведите привычку спрашивать себя, «Чего я сейчас хочу?». Опять же, вы не обязательно должны сразу бросаться выполнять свои желания. Главное их прочувствовать. Но некоторые желания можно и исполнить, почему бы и нет. Почему качать на качелях нашего с Петей двухлетнего сына гораздо лучше, чем завести ребенка? Потому что это дает пищу для воображения, вызывает эмоции, а значит, даёт энергию для движения к цели. Абстрактный ребёнок или карьера — это бесплотные абстрактные сущности. Их невозможно по-настоящему захотеть. Другое дело, когда вы воображаете конкретную детскую площадку и смешного малыша в комбинезоне, похожего на Петю и на вас. Или детализируете кабинет, в котором работаете, будучи начальником. Кстати, чем именно вы управляете? Сколько человек у вас в подчинении? У вас в кабинете много зелени? что видно из окна. Вы любите совещаться или решаете вопросы на бегу? В процессе конкретизации может выясниться, что с детьми пока можно и погодить, а вместо отдельного офиса вы хотите спокойно работать дома. Я люблю приводить пример диссидента Буковского, который, пребывая в местах не столь отдаленных, гризил наяву, воображая себе собственный дом, подробно, в деталях, со всеми его уголками, видами, вписывая туда самого себя и близких Представляя, чем он в этом доме будет заниматься. Его дом сбылся. Не потому, что мысль материальна. Я не адепт магического мышления. А потому, что конкретизированное желание — отправная точка, с которой все начинается. Чувственная конкретизация желаний — одно из главных наших сокровищ. Упражнение «Конкретизация мечты». Выберите для тренировки одну из следующих идей. Собственный дом — маленький бизнес за границей. Придумайте как можно больше конкретных вопросов, которые касаются вашей тренировочной идеи, и ответьте на них так, как вам больше нравится, по собственному вкусу. Для дома эти вопросы будут примерно такими. Какого цвета крыльцо? Сколько в доме комнат? Есть ли там камин? Где находится дом? Чем он окружен? Сколько времени я в нем провожу? где я покупаю продукты, кто живет со мной в этом доме и так далее. Для маленького бизнеса, что это за бизнес, где он расположен, кто работает вместе со мной и далее конкретные вопросы в зависимости от его направления. От обучения серфинга до агентства нянь для детей с особенностями развития. Если у вас есть мечта, попробуйте проделать с ней такую же работу по конкретизации и детализации. Будьте готовы к трудностям. Многие наши мечты декларативные и не выдерживают пристального разглядывания. Обнаруживается, что они немного картонные, шаблонные, плоские. Вполне возможно, что в ходе обдумывания ваша мечта трансформируется во что-то близкое или нечто совершенно неожиданное. Это хороший знак. Вам удалось нарастить мясо на кости своей мечты, представить ее более реалистично, жизненно. Неизбежно представляя себе воплощение собственной мечты, вы наметите и возможные пути ее реализации. Пока мы только тренируемся, но и эта тренировка очень полезна. Так, при реабилитации после аварии, людям предлагается напрягать мышцы и двигать конечностями поначалу лишь в воображении, но мозг уже получает нужные импульсы, и восстановление начинается быстрее.